Их число – 13. Нашей контрразведкой достоверно установлено, что наиболее активно вышеуказанные планы стали реализовываться после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова. Буквально через несколько дней после получения этого известия Кейси отправился в секретную поездку по 13 странам. Во время этого путешествия он намеревался предпринять конкретные шаги по усилению стратегического наступления на СССР который уже и так шло полным ходом. А стержнем этой поездки по 13 странам, ее главной задачей, Кейси считал подготовку одной из самых тайных операций ЦРУ – перенесение афганского конфликта на территорию СССР. Весьма характерен был маршрут кругосветного путешествия, предпринятого директором ЦРУ. Первую остановку Кейси сделал на Гонолулу. Второй остановкой стал Токио, откуда он направился в Пекин. Затем Кейси побывал в Исламабаде. Президент Пакистана Зияульхак – принял директора ЦРУ в узком кругу. Но на встрече присутствовал и начальник афганского отдела ICI махаммад Юсеф, который впоследствии разгласил детали того рандеву. По его словам, директор ЦРУ подошел к карте и сказал примерно следующее. «Опасностью для Советов является этническая напряженность, и в конце концов многоэтнические народы бросят свой вызов. Северный Афганистан – это трамплин для наступления на Советскую Среднюю Азию, Мы должны переправлять туда литературу, дабы посеять раздоры. А потом мы должны послать туда оружие, чтобы подтолкнуть локальное восстание. Юсеф вспоминает, что после этих слов Кейси воцарилась полная тишина. Всех застала врасплох категоричность и деловитость Кейси. Он говорил о фактическом вторжении моджахедов на территорию СССР, как о деле решенном, как о планах, ожидающих своей реализации. Однако Пакистан не был готов к такому развитию событий. Как главный опекун маджахедов, Исламабад мог стать в этом случае мишенью для ответного удара со стороны СССР, и эта озабоченность была немедленно высказана директору ЦРУ. Но Кейси от нее отмахнулся и стал успокаивать пакистанскую верхушку, ссылаясь на уже имевшийся подрывной опыт. По его словам, 24 января 1984 года маджахеды, действовавшие с секретной базы в Иране, перешли в Туркмению, заминировали там дороги атаковали заранее намеченные цели, убили несколько человек и захватили оружие. Для проведения этой операции американская страна снабдила маджахедов ценными фотоснимками, сделанными со спутников, что способствовало успеху рейда на советскую территорию. В добавлении к этому впечатляющему рассказу Кейси заверил пакистанцев в следующем. «Америка защитит союзников. Советы уже не опасны. Они не могут воевать на несколько фронтов». Заканчивая этот рассказ о сверхсекретной беседе Кейси с лидерами Пакистана в Асламабаде, Юсеф не смог удержаться от эмоций и заметил. Удивляло, что Кейси даже не пытался скрыть своей глубокой ненависти к коммунизму и СССР в частности. Под нажимом директора ЦРУ Пакистан согласился с планами атаки на цели, расположенные на территории Советского Союза. После этого Кейси направился в Саудовскую Аравию, где провел аналогичную тайную встречу с королем Фахтом и шейхом Турки. Он передал лидерам Саудовской Аравии новейшие данные американской разведки об афганском конфликте, а также ознакомил их с соглашением, достигнутым в Исламабаде, о переносе боевых действий на территорию СССР в Советскую Среднюю Азию. Фахт, в принципе, дал согласие содействовать этим планам, но потребовал предоставить еще более подробные разведданные. Из Саудовской Аравии Кейси отправился в Израиль, Турцию, а затем в Западную Европу. Нет ни малейших сомнений в том, что одобренная президентом Рейганом и проводившаяся в жизнь директором ЦРУ Кейси политика, направленная на перенесение боевых действий непосредственно на территорию нашей страны, была ничем иным, как грубым и прямым вмешательством во внутренние дела СССР. Необъявленная война велась и против ограниченного контингента советских войск. Ее организовала и финансировала вооруженная коалиция иностранных государств, среди которых Збигнев-Бжезинский, особо выделяет Пакистан, по его словам, игравший смелую и решающую роль в этих условиях. Она прикрывалась и сопровождалась хорошо отрежиссированными систематическими акциями холодной войны. ЦРУ действовало крайне цинично, не брезгивая ничем. В отношении СССР были введены экономические санкции США. Был объявлен бойкот Олимпиады-80, проходившей в Москве. Одно за другим следовали международные слушания и конференции вокруг Афганистана организуемые агентурой американской разведки. В конце 1982 года, к примеру, шумно готовилась провокация в связи с распространяемыми ЦРУ слухами о советском химическом оружии в Афганистане. Президент США Рейган принял в Белом доме главарей афганских банд и заявил, что эта встреча – большая честь для него. После этого бандиты начали с особой активностью свидетельствовать, что Советский Союз применяет в Афганистане химическое оружие. Известны случаи, когда маджахеды вместе с зарубежными советниками, переодетые в форму советских военнослужащих, грабили духанщиков, горожан, убивали жителей. Все это снималось на пленку, а затем преподносилось в средствах массовой информации Запада как деяния советских и афганских военнослужащих. С правовой, да и чисто человеческой точек зрения невозможно квалифицировать иначе, как варварские, и действия специалистов холодной войны, разбрасывавших в местах детских игр, взрывающиеся игрушки, в результате чего в Афганистане сейчас растет целое поколение детей-инвалидов. Еще раз хочу повторить, что военные ограниченного контингента вооруженных сил СССР пришли в Афганистан не для того, чтобы оккупировать или завоевывать эту страну, как в свое время делали англичане. Речь совсем о другом. Афганистан стал именно тем регионом, где, так сказать, в ближнем бою вошли в соприкосновение две крупнейшие геополитические силы, С одной стороны СССР, а с другой стороны реакционная военная коалиция, созданная США с целью окончательно утвердиться на азиатских южных рубежах нашего Отечества. И афганский узел нельзя рассматривать изолированно от общих задач, стоявших перед США. Это был очередной, хотя и чрезвычайно важный, этап установления нового мирового порядка. То была первая горячая проба сил, правда чужими руками, однако при огромной пропагандистской материальной поддержке американской дипломатии и спецслужб. Афганистан стал как бы полигоном, на котором в боевом соприкосновении проверялись результаты, достигнутые в ходе Холодной войны. Члены английского парламента Аллан Руберти, Роберт Лизерленд и Рональд Браун посетили Афганистан в начале 1981 года. На конференции лейбористской партии в Брайтоне в октябре того же года. А Роберти сказал, что был шокирован, увидев, до чего может дойти английская печать в своем отношении к людям, которые публично и правдиво говорят о международных вопросах. «Побывав в Кабуле, Джалалабаде, в кишлаках и на базарах», заявили парламентарии, «мы убедились, что реальное положение в этой стране не идет ни в какое сравнение с тем, как оно изображается на страницах западной прессы, в передачах радио и телевидения». Такие суждения иностранцев, как правило, замалчиваются западной прессой. Не комментируются они и нашими отечественными средствами массовой информации. Афганистан стал катализатором неуправляемых процессов, приведших в конечном итоге к распаду СССР, к возникновению на его территории межнациональных вооруженных конфликтов и горячих точек. С горечью можно сегодня говорить, что долговременный замысел западных политиков и спецслужб по захвату южного подбрюшья России увенчался успехом, но произошло это вовсе не по вине армии, честно выполнявшей свой долг а в результате легкомыслия и, возможно, даже попустительства со стороны некоторых лидеров СССР и России. Я не сомневаюсь, что ответ на вопрос, что же это все-таки было, некомпетентность или намеренное пренебрежение стратегическими интересами России, рано или поздно станет известен.